Он впутает нас в историю. Вы думаете? Вы же видите, он знает этого несчастного Вальтера. Что же нам делать? Ничего. Вы заключили с ним договор, что будете защищать его интересы. Сами в Если бы вы меня разбудили, я бы вам посоветовала, Кэт. Теперь у вас есть ваш Дизи, но никаких «но». Мы должны молить Бога, чтобы смерть этого Вальтера «Не была связана с убийством Дорис Пиппинс и исчезновением ее трупа. Не преувеличивайте. Какая здесь может быть связь?» «Обжегшись на молоке, дуют на воду», — мудрствовала секретарша. «Ох, хоть бы все это кончилось, верите, Кэт. Когда мы из этого выпутаемся, куплю вам браслет, как Рокфеллер своей секретарше», — сказал я, полностью убежденный в этом. После небольшой паузы мое воодушевление значительно поубавилось. Не совсем браслет, но я приглашу вас на ужин. Или лучше мы что-нибудь выпьем у Джейми внизу. — А вы чем-то напоминаете мне мистера Пеппинса? — вздохнула Кэт Карсон. — Пошли посмотрим, что там происходит. Предложил я и прошмыгнул через дверь, ведущую в соседнее помещение. Трупа уже не было, как и помощников Клея из отдела по расследованию убийств. Сам инспектор и Пиппинс стояли у окна и беседовали, однако при нашем появлении замолчали. «Итак», — с вызовом обратился ко мне Клей, «вы договорились со своей секретаршей, как вам отвечать на допросе, да?» «На допросе?» — удивился я. «Послушайте, инспектор, я...» «Хорошо, хорошо, успокоил меня Клей. Оставим это на потом. А теперь не разрешите ли вы мне забрать с собой?» «Вашего друга Пиппинса. Вы его арестовываете?» — предположила Кэт. «Напротив. Ему известны некоторые интересные детали, и мы сядем с ним где-нибудь, что-нибудь выпьем, закусим и спокойно потолкуем. Приготовьте деньги, инспектор, и не говорите потом, что я вас не предупредила», — засмеялась секретарша. Клей только отмахнулся и взял в выше локтя. Ну, «Пошли. Вы хотите заняться делом моей супруги?» — поинтересовался Дизи, У него перехватило дыхание. В таком случае я бы отказался от услуг мистера Тэтчера. Инспектор утвердительно кивнул. Затем оба исчезли за дверями. — Такое счастье не для меня! — воскликнул я. Кэт сочувственно согласилась. Когда я направился к своему кабинету, зазвонил телефон. Кэт подняла трубку. — Агентство «Фиат Люкс» — пропела она официально любезно. — Кто? Удивилась на ответ, услышанный с другого конца провода. Затем рукой прикрыла трубку, чтобы абонент не услышал, улыбнулась мне, сложила губки в воздушном поцелуе и прошептала. Тетя, вы прелесть? Кто это? Спросил я опасливо, приготовившись к отпору. Дорогуша Коломбо! Секретарша самого хозяина Коломбо! Ее шеф желает говорить лично с вами. «Вероятно, о браслете, который вы мне заказали». «Скажите, что меня нет», — приказал я. «Мистер Тэтчер с огромным удовольствием побеседует с монсеньором Коломбо». Прощебетала Кет в телефон. «Минуточку, соединяю». И посмотрела на меня взглядом невинного младенца. «Шеф, пройдите в свой кабинет, я вас соединю. Мне не хотелось бы мешать доверительной беседе. Поторопитесь, монсеньор Коломбо, важная птица». Наверняка он не любит ждать. Я пробормотал проклятие, грозно посмотрел на нее, на что она ответила новым воздушным поцелуем. Я хлопнул со злости дверью и поднял трубку. «Алло!» — произнес я. Тимати Татчер слушает». «Минутку», — пропела секретарша на другом конце провода. «Сейчас я соединюсь с мансиньером Коломбо». «Мистер Татчер...» — услышал я голос, видимо, сильно простуженного человека, да-да. «У меня есть кое-что для вас. Меня это не интересует. Послушайте. У меня есть кое-что для вас. Я же сказал, меня это не интересует. Но, вероятно, вам неизвестно, с кем вы говорите. Я Аугусто Коломбо. Да-да, Коломбо, дорогуша. Известно, очень хорошо известно. И поэтому я вам отвечаю, меня не интересует. Но речь идет о пятистах долларах. И речи быть не может. Пятьсот долларов, дорогуша, это же случай. Даже если бы речь шла о пяти долларах, я бы ответил нет. Может, я и поколебался, если бы это за полдоллара. А за пятьсот? Вы сумасшедший, мистер Коломбо. Послушайте, вы обижаете меня. Понимаете, как угодно. Я сказал, о полдолларе... Мы можем поговорить, вероятно, но я предлагаю вам 500 долларов. Хорошо. Пусть будет 750. 750 это... О, у меня волосы встают дыбом. Я еще никогда не слышал, чтобы отказывались от такой суммы. От такого вознаграждения за пустяковое дело даже для такого провинциала, как вы. Только теперь до меня дошло. Постойте, постойте, сеньор Коломбо, погодите. А о чем это вы? «Я ну, о своем предложении, которое вы так... «О для моей секретарши?» На другом конце провода раздался чих, затем до меня донесся удивленный голос. «О каком черту браслете? Чьей секретарше? Если вам нужно что-то в этом духе, обратитесь к продавцам в моих магазинах. Я говорю о серьезных делах. Хочу, чтобы вы сделали кое-что для меня, и предлагаю вам 500 долларов. 750!» — вмешался в разговор женский голос. «Что это еще?» «Кто это такое?» — удивился Угусто Коломбо. «Пят, не мешайте мне. Это моя секретарша, мистер Коломбо. Она стенографирует беседу, видите ли. так вы предложили мне 750 долларов. В чем заключаются мои обязанности?» «Лучше зайдите ко мне. Один. Если ваша секретарша скучна, пусть она в свободное время узнает у моей секретарши, где и как вы можете найти меня». «А пока, поскольку я не располагаю временем до свидания, и поторопитесь!» Я услышал, как он чихнул и положил трубку. Взволнованный я посмотрел на Кэт, которая, ухмыляясь, стояла в дверях. 750 долларов!» — пробормотал я дорогуша Аугуста Коломбо. «Кого вы должны благодарить за увеличение гонорара?» — щебетала секретарша и танцевальным шагом приблизилась к моему столу. Жестом я остановил ее, прежде чем она села. — Это мой обычный тариф, — заметил я строго. — А сколько дает вам ваш дорогой Дизи? Я нахмурился. От него надо избавиться. Кэт пристально смотрела на меня. — А браслет для меня? — Совершенно случайно, уверяю вас, я кое-что слышала, как вы договаривались о цене. Мой взгляд был красноречивее любого ответа. — Займитесь делом, — отрезал я. «Отыщите домашний адрес Коломбо и поторапливайтесь». В темно-голубом костюме, олицетворяющем преуспевающих молодых людей, в светло-синей рубашке, с галстуком в серо-красную полоску И к тому же с черным дипломатом, где лежал журнал «Супермен» за прошлый год, свежевыбритый, причесанный, в меру надушенный одеколоном для настоящих мужчин, и с верой в великое будущее я сел в такси, провонявший бензином.